Даборт держался удивительно дружественно и, похоже, всерьёз намеревался стать для Ренара властным покровителем. С одной стороны, было весьма выгодно иметь в союзниках человека, которому доверяет сапа. Но с другой, Ренар чувствовал в прилате какую-то угрозу, хотя и не мог толком понять какую именно. Даборт трапезничал долго, словно растягивал время. Он пытался втянуть Ренара в разговоры о банселе де Кутте.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 Деборт прищурился. «Комнату инквизитора тоже?» «Да, поэтому я ему ее и предложила, как новенькая, ни одной гнилой доски». «Ну шо ж, спасибо, дитя мое, храни тебя Бог», — сказал архиепископ, уверенно двинувшись в сторону комнаты Вивьена, следуя за Ренаром, который показывал дорогу. Жена хозяина не решилась задавать вопросов или перечить, лишь перекрестилась для надёжности. Ренар шёл не в силах ни на чём сосредоточиться. Когда они вошли в комнату Вивьена, нехорошее предчувствие от чего-то усилилось, хотя на первый взгляд в скромном небольшом помещении, обустроенном почти как монашеская келья, не было ничего подозрительного.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 «Хотел знать, к чему готовиться, если столкнется с кем-то, кто владеет этим умением», — туманно ответил он. «А больше его ничего не интересовало?» «Насколько я знаю, нет. Вивьен — просто способный ученик. Он и в Сент-Уэне демонстрировал это, а Бат замечал его успехи. Поспешил перевести тему разговора Ренар». Тем временем люди де Борда продолжали яростно переворачивать вверх дном комнату Вивьена. Сам архиепископ ничего не ответил, а продолжил изучать книги на столе. Похоже, достаточных подозрений у него ничего не вызывало, и Ренар подумал, что, возможно, они вот-вот покинут эту комнату, и тревога отступит.